Глава семнадцатая. Хотя преследователи неумолимо приближались к нему, в душе Кирилла все же тлел крохотный огонек надежды. Ведь может случиться так, что эти трое просто не заметят его. Они идут цепью, метрах в двадцати друг от друга, насколько Кирилл сумел определить. Возьмут и пройдут мимо, если он окажется где-нибудь в центре их трассы. Главное не шевелиться, прикинуться кочкой. А что, его одежда по цвету и общему виду вполне похожа на труху и старый мух. Для достоверности не помешала бы жаба на верхушке кочки, однако ни одной пупырчатой особи, пожелавшей бы запрыгнуть на верхушку странной кучи, поблизости не оказалось, потому что спят они уже все. Холодно же. Но когда голоса преследователей стали слышны, Огонек этот начал медленно угасать. И раздуть его судорожным дыханием Нет, не получалось у него. Если бы он дополз хотя бы вон до тех кустов, Пусть с них и облетела почти вся листва, Но переплетение ветвей достаточно густое И вполне способно послужить Хоть каким-то но убежищем. Если бы. А голос кабана, оказавшегося к Кириллу ближе остальных двоих секьюрити, становился все громче. Вообще офигел, когда узнал. Этот урод скрюченный, еле ползал, кирпичи все из клешней своих ронял. И вот Тенате выскочил из-под кровати, убег. Спасибо Пашке, лопату ему оставил. «А чё, Пашка, чё, Пашка? Я там не один был!» — огрызнулся тип, шедший слева. «Мы вместе с Гришаней там разбирались». «И чё?» — немедленно заистерил тип на правом фланге цепи. «Командовал ведь ты!» И лопаты решил бросить возле землянки ты, чтобы змею утром было чем прибить. А Тумаков от босса прилетело обоим. «Он мне зуб, между прочим, выбил!» Мне к врачу надо, а тут ходи по холодрыге, ищи этого урода. Ну, если найду гада, лично его на куски порежу. Никого ты не порежешь, хмыкнул кабан. Ты чё, приказа босса не понял? Велено доставить немтаря живым. Босс хочет знать, как этому уроду удалось сигнализацию обойти. Ничего, тогда я ему кости переломаю. Это ему говорить не помешает. — Ты найди его сначала, — проворчал Пашка. — Похоже, в этом направлении его нет. Мы уже далеко ушли от завода. Калека вряд ли так много проковылял бы. — А может, он вообще в другой стороне? — Не, в этой. Подкоп с этой стороны. И следы его в грязи вели сюда. — Так что? — Опаньки! Кого я вижу? Кирилл скрипнул зубами от отчаяния. Вот и все. Кабан вышел прямо на него. Но даже повернуться на спину, чтобы встретить смерть лицом к лицу, Кирилл не мог. Ничего, ему подсобили. Приветственный удар здоровенный ножище в бок буквально подбросил тело к в воздух. Оно перевернулось и с размаху ахнулось о землю с такой силой, что какое-то время Кирилл не мог дышать. Но зато он видел гадостно ухмылявшегося кабана и резво поскакавших к удачливому приятелю остальных участников погони. Лица их были весьма фантазийно разукрашены синяками и кровоподтеками. Босс явно был очень недоволен, и его вразумлятор с утра пораньше поработал на славу. Что никак не могло наполнить души Пашки и Гришани светом добра, и любви к ближнему. Судя по мстительно перекосившимся физиономиям, там, в их душах, булькало и плевалось ядовитое варево злобы и жестокости. «Ну чё, немтырь!» – заорал Гришанин, с разбегу врезав Кирилл в живот носком тяжелого солдатского ботинка. «Добегался, урод! Какого хрена ты вообще на волю рвануть решил, скотина?» «Кому-то нужен!» Каждый выкрик сопровождался ударом. К греша присоединился Пашка, а Кирилл даже не мог заслониться руками, скрутиться в позу зародыша, защищая грудь и живот. Не мог физически, но и не хотел. Наоборот, он искренне надеялся, что озверевшие охранники забьют его прямо здесь и сейчас. Наверное, они бы так и сделали, не остановив вошедших враж коллег кабан. Правда, одного окрика оказалось недостаточно, чтобы пресечь раж, одуревших от власти над своей жертвой упырей. И пришлось ему применить к ним меры физического воздействия. Просто и незатейливо взять друзей за воротники кожаных курток, и, оттащив их от окровавленного тела, стукнут чугунными лбами друг от друга. Аж звон по лесу пошел. — Вы совсем чоли? — заорал кабан, надежно зафиксировав в могучих лапищах яростно брыкавшихся коллег. — Вы же его сейчас замочите, если уже не прикончили. — И хрен с ним! — брызгая слюной, прохрипел Пашка. — Из-за него ведь я утром плюха греб. И еще гребешь, если босс тебя вообще не шлепнет. За что? За нарушение приказа. Приказа. Уже спокойнее пробурчал Пашка. Забыл, как только рожу эту увидел. допусти да ты. Не трону я его больше. Точняк? Точнее не бывает. Гришаня? Нормалек. Сипло выдавил тот. Пусти. Придушил меня почти. Кабан оттолкнул от себя потиравших лбы коллег и, приблизившись к окровавленному телу, присел перед ним на корточке. «Эй, Немтырь, ты живой?» «А чё ты его спрашиваешь?» — хмыкнул Пашка. «Или в натуре ответа ждёшь?» «Да живой он!» — поддакнул Гришане. «Этот гад живучий нас всех!» «Был, пока вы с ним не поработали, придурки!» «Кажись, не дышит!» «Да не, не может быть!» – переполошилась сладкая парочка. «Ты у него пульс пощупай!» «Еще чего!» – огрызнулся кабан, поднимаясь. «Вы его кровищи умыли! Вы и лезьте щупать! А я руки марать не хочу!» «Ох, глаза открыл! Живой! Ну, ним немтырь, домой пошли?» «Пошлю!» – еле слышно прохрипел Кирилл. «Еще как пошлю!» только не домой, а гораздо дальше. Наверное, если бы вдруг заговорил ближайший к ним пень, охранники удивились бы гораздо меньше. От неожиданности они отшатнулись от недавнего полудурка Немтыря, смотревшего сейчас на них вполне разумным, переполненным холодным презрением взглядом. И вообще Немтырь вроде стал совсем другим нет внешне все осталось прежним тоже изувеченное тело и уродливое лицо но этот немтырь вызывал сейчас вовсе не чувство превосходства а уважение и и страха причем страх этот медленно как то толчками нарастал она возвращалась его ментальная сила возвращалась Пусть физически он по-прежнему напоминал груду бесполезной ветоши, но ментально Кирилл восстанавливался. Правда, не так быстро, как ему хотелось бы, а преодолевая некий барьер, словно он был пробивавшимся на поверхность земли родником. Но главное, пусть толчками, пусть с неимоверным трудом, но родник бил из-под плоской глади бессилия. И все увереннее. И тут прилетел удар прикладом автомата ему в голову. Там что-то словно взорвалось. Кровь залила глаза. И слабый родничок силы вновь ушел под землю. «Вот же тварюга!» — оскалился кабан. «Он все это время притворялся, сволочь! Немого из себя корчил. От зеркальца шарахался, сука!» пока мы не перестали на него внимание обращать. — Слышь, кабан, — озабоченно проговорил Пашка, — а ведь там, в землянке, никакой змеи не было. Доходяги наши его испугались, немтыря, в натуре. Ты видел, как он сейчас глазами нас сверлил? У меня ж мурашки по спине побежали. Прямо как нелюдь. — А может, он и есть нелюдь? — голос Гриша не дрогнул. Может, он зомби какой-то? Вы ж его ночью на тачке сбили, верно? Может, он с кладбища шел? Кончайте хрен нести, вызверился на них кабан. Кровь у него вполне человеческая, течет так же, как у всех. А кто он там такой, босс разберется. Я сейчас наших позову, пусть тачку, что ли, с собой прихватят. Какую еще тачку, гагыкнул Пашка? Джим, что ли? «Идиот! Обычную тачку в какую землю возят?» Кабан вытащил из кармана мобильный телефон, но набрать номер не успел. Вернее, ему помешали.